Глава четвертая. Вовремя. Как же вовремя я вступила в бой. Вольгрен сейчас оборонялся от атак сразу двоих членов Темного Ордена. Один из них был тот, что желал убить меня на жертвенном алтаре. Он бил магии огня почти без перерыва, пытаясь пробить брешь в защите бронса. Если бы не знакомые алые всполохи в щите любимого, он бы не выстоял. Вольгрен... Так же, как и я, теперь обладал двумя стихиями. Второй темный явно был воздушник, так как вихри, срываемые из пальцев мужчины, говорили о том, что перед нами не менее сильный маг, чем его соратник. А вот третий враг сейчас поднимался на ноги у дальней стены и готовился к коварной атаке. Он находился в слепой зоне Вольгрена, и тот не мог его увидеть, соответственно, не мог и защититься или хотя бы увернуться. Если темный успеет нанести удар, то бронсы снесут маги. Ярость вспыхнула с неимоверной силой, и я камнем полетела вниз к своей жертве. Маг земли не успел выстроить защиту. Через секунду мои когти впились в его плечи, разрывая ткани. Кровь хлынула, заливая темный плащ. Я лапами швырнула свою жертву обратно в стену. Не успев смягчить удар, он впечатался спиной в твердь камня и мешком свалился на пыльный пол храма проклятых богов. Минус один. Рана обрадовалась небольшой победе. Мои силы после всего, что недавно со мной и моей совой произошло, утекали словно вода сквозь пальцы. И если останусь во второй апостасе, то меня хватит буквально на несколько минут, а затем я буду больше балластом для Вольгрена, чем помощником. Но внезапно меня осенило. Почему остальные сражались в человеческой форме? Ответ был очевиден. Храм проклятых богов вытягивал силы с неимоверной скоростью. Точнее, даже не силы, а магию, поддерживающую оборот. Видимо, это связано с нарушением темного ритуала. Взмах крыльями, и я иду на снижение. Перед самым приземлением успела послать стену ледяных шипов воздушника. Хиленькую такую, но все же она смогла отвлечь врага. И воль огненной волной сбил того с ног. Лапы скользнули по краю алтаря, и на пол я упала уже в образе девушки». Боль от перевоплощения судорогой скрутила тело. Я всхлипнула, но болезненные ощущения отступали. Несколько секунд потребовалось на адаптацию и на то, чтобы собрать себя по осколкам. Внутри все тряслось и бурлило. Стихии подстраивались друг под друга, укреплялись нити и продолжал расти резерв, наполняясь новым ударом. Удар сердца. Ладонь сжалась в кулак, и я вынырнула из своей импровизированной защиты, посылая снежный вихрь в темных. Тот, что сейчас неистово выпускал волну огня в щит Вульграна, перенаправил часть пламени на мою атаку, растапливая снег и куски льда. Он был опытным бойцом, быстро ориентировался, отражал нападения и атаковал одновременно. Если бы не дополнительная стихия у Бронса... Боюсь, что он бы долго не выстоял против такого противника. А вот несчастный воздушник не успел так виртуозно переиграть ситуацию и в очередной раз лицом протирал грязный пол. Я спряталась обратно за жертвенный алтарь, готовясь к новым атакам или к обороне. Это как придется. Аран, он приближается». Крик Вульграна донесся сквозь шум. Я перекатилась на другую сторону ритуального камня, и резко вскочила, держа перед собой магический щит. Моментально в него ударили воздушной волной, которую я достаточно легко выдержала и нанесла ответ в виде ледяных дисков, которые могли разрезать толстое дерево. Но археусов-воздушник достойно отразил атаку и вновь нанес свои удары. Я попыталась что-то сформировать огнем, но тот еще плохо слушался, поэтому максимум, что могла делать — Так это посылать огненные волны не более. Но и это играло огромную роль, так как темному приходилось перестраивать защиту с льда на огонь и обратно, что изрядно выматывало врага. К сожалению, не только его. Адепт. Доносились до меня отрывки. Это огненный маг что-то говорил Вольграну. Бронс либо игнорировал, либо отвечал тихо, и я не слышала его. Но в следующий миг. Я перестал отвлекаться на подслушивание и принялась формировать двойной щит, так как воздушник перешел к сильнейшим ударам, один из которых пришелся в край алтаря, разнося тот в мелкую каменную крошку. Следующий воздушный вихрь уже нещадно хлистал мою защиту. Пришлось отступить назад, защищаясь, и лишь изредка бросать ответные удары ледяными иглами». На поддержание такого сложного, но надежного щита уходило достаточно много сил, которые также тратились и на редкие мои выпады в сторону нападающего. Заклинания с каждым разом формировались все дольше, а вливаемая в них магия становилась слабее. Так дело не пойдет, надо что-то придумать, чтобы перевесить в этой схватке. У меня есть такое же преимущество, как и у Вольграна перед своим противником, вторая стихия. Потянувшись внутри себя к огню, почувствовала легкий отклик. Яркие язычки пламени нежно ластились и рвались в бой. Значит, пришло ваше время. Практически без усилий, которых боялась, смогла натянуть нужную нить и вылить во врага огненную волну. Алая магия полилась охотно, нещадно вбиваясь в щит воздушника и окружая его тот укреплял свой щит, вливая все больше и больше магии. Если бы у меня было больше сил, то я могла бы измотать врага, но, увы, это лишь временная мера. Однако драгоценные секунды мне были крайне необходимы на воссоздание заклинания ползучего льда. В момент, когда я отпущу огонь, и воздушник будет перенастраиваться на ответный удар, лед быстро поползет по полу храма под ноги темного, чтобы в итоге добраться до него и сковать конечности. На данный ход у меня будет всего несколько секунд, а то и меньше, поэтому главное — правильно перенаправить собственную магию с родной на новообретенную. Заклинание было почти готово, но сил вливаться в огненное пламя больше не было, поэтому придется уповать на лучшее и действовать сейчас. Потянув нити пламени обратно и обрезая их изливание во врага, я пустила заготовленное заклинание. Лёд распространялся с неимоверной скоростью, жаждя защитить свою хозяйку и безжалостно уничтожить противника. Вот-вот он должен был коснуться сапог тёмного, пронзая болью леденящего холода. Но тот в последний момент приподнял своё тело воздушной петлёй и отлетел назад, одновременно с этим отрезая путь льду стеной своей магии. Обидно. И даже очень, ведь после такого трюка мои силы находились едва ли не на грани. Я ушла в глухую оборону от ярых атак разозленного темного. Запал стихал. На смену боевого настроения умолимо наплывало отчаяние. Я не знала, что можно еще использовать и как изловчиться в противостоянии с воздушником, учитывая остатки сил. Член ордена не давал мне передышки, бил на износ еще и еще». Удар уплотнённой воздушной лапы всполохом разнёсся по моему щиту, вызывая чуть ли не физическую боль от скорого магического опустошения моего резерва. Ещё удар. И ещё. Боги, я больше не могу. Совсем скоро моя защита рухнет под натиском нападков тёмного. Полились бы слёзы бессилия. Но я даже на это сейчас была не способна. Секунды. Секунды остались до краха до скорой смерти. очередная тонкая грань за сегодня. мой взгляд скользнул к Вольграну, который сейчас бился с огненным магом. бронз был хорош. со взъерошенными волосами, с яростью в глазах он отражал атаки и наносил свои. его образ был даже величественен. холодная решимость с ноткой надменности на лице давала понять, что у Вольграна все схвачено. он точно знает, что делать и не даст противнику одержать победу. «Будет биться до самого конца, до изнеможения, до последнего вдоха, он не сдастся!» Именно последняя мысль, яркой искрой, пронеслась по моему усталому рассудку. Именно она подкинула воспоминания из одного теплого счастливого дня. «Нам бы остановить повозку и ехать в академию, а не по лавкам гулять!» Нравоучительно проворчал куратор, но не стал продолжать и просто вошел первым в лавку. А когда мы с девочками последовали за ним, спросил у меня. «Что тебя так сильно привлекло?» «Каплевидный артефакт, в последнем ряду посередине». «Так сильно потянуло к нему?» Внимательно разглядывая меня, куратор достал мешочек с монетами. «Да, он мне нужен, словно зовет меня». «Значит, понадобится в нужный момент». Озарение пронзило все меня, прошило все тело сверкающей молнией. Вот то, что спасет, что подарит шанс. Куратор, как же я вам сейчас благодарна, что вы купили мне его и не посчитали мое чутье бредом. Накопитель. С запасом моей магии сейчас находился со мной. Он был доступен. И я на грани истощения сил. Редкий артефакт быстро перетек в свободную руку. И я открылась для вливания магии из накопителя в свой резерв. Сосредоточившись на данном действии, плохо уже удерживала щит, и если воздушнику дарят еще сильнее, то вполне может пробить истрепанную защиту. Я почувствовала изменения. И, распахнув глаза, увидела, что Воль отвлек моего противника большим огненным шаром. «Спасибо, Вольгран, спасибо! Мне именно сейчас больше всего и требовалась твоя помощь». Накопитель отдал достаточно. И с новыми силами... Я бросилась на своего врага, вливая больше магии в ледяные, острые, как лезвия боевых кинжалов глыбы льда. Воздушник едва успел перестроить защиту на магию холода. Сейчас мы поменялись местами. Теперь темный ставил щит за щитом, которые рушились под градом моих ударов. Моего слуха коснулся странный крайне неприятный звук. Из-за широких кованых дверей доносился шум. Он нарастал и грозил вскоре вылиться в наш зал, неся за собой археус. К темному ордену шла подмога.